рандеву. «Я протестую, Роман Викторович». «Кто тебя спросил, протестует он», — рявкнул сам того не ожидая командир. «Хорошо протестуется изнутри боевого экзотела, а, Майкл? Нет вообще никаких гарантий, что оно не причинит вам большего вреда. Чем Карина? Серьезно?» Возможно, Бёрд нашел бы контраргументы. Настоял, дожал бы, но не успел. Над кронами разнесся далекий обезьяний смех. Космопроходцы услышали его даже тут, возле черно-желтых трупов. После этого всякий его довод уже весил не тяжелее пушинки. «Ты проверить его можешь?» Ища компромисс, спросил Роман. «Могу, но не стану. Я видел, как эти вихри втекли в осы. Это какая-то энергетическая мать ее жизнь. Кто знает, может и мое экзотело заразиться. Подумайте, лишимся единственного исправного экзотела. Нет, я не подключусь к нему». «И что, даже проголосовать не предложишь?» — ухмыльнулся Нечаев. Его трясло. Тихо, не видно. Ярость шипела где-то внутри старой голодной змеёй, притаившаяся, холодная, ядоитая. До неё даже ординатору было не дотянуться. Так хорошо она хранилась под глыбой напускного спокойствия. Роман сгорал желанием быстрее вернуться в модули, но осознавал, что она — ярость, деструктивна, и, едва ли следуя её тропою, Можно на раз решить сложившуюся ситуацию, но уж очень сладок был ее яд. Наплевать на все, выяснить, что за чертово слово, вернуться и... Что? Что, майор? Ты вернешься в пустую квартиру, где отвечать тебе станет эхо, и то лишь, когда завоешь достаточно громко. Может, тогда и не возвращаться вовсе? Вспомнив свечение в виде человеческого лица, перекошенного болью в раскрытой голове экзотела, Роман засомневался, но ненадолго. Какая-то лихорадка охватила его, сродни боевой дрожи. Один лишь поступок, громкая мысль даже, может перевесить или одну чашу, или другую. Ты или презреешь текущий миг, или растворишься в нем без остатка, дрожа побитой псиной. Тонкая грань, по которой стоило бы пройти просто прямо. «Подумай, Роман Викторович!» «К чертям все, будь что будет!» Нечаев снял респиратор и лег на секционную подложку экзотела. Нейросканеры зафиксировали голову. Он расслабился как мог, помня функционал осы. Ей нельзя выдавать крошево из зародышей мыслей и душевной боли. Ничего не случилось. Все заработало штатно. Забралось, хлопнулось, панель перед лицом засветилась. Светофильтры мгновенно подстроились под сгущающиеся сумерки планеты, плавно набирал силу режим ночного зрения. Командир не спеша поднялся, поработал руками, присел, повернул торс — все в норме. Шкалы проверки состояния одна за одной убеждали его, что все системы работают. Удивительно, но даже плечевой сервопривод, который он немного повредил при падении, функционировал как новый. Роман обернулся к подчиненным, и увидел их, стоящих рядом друг с другом на расстоянии от него. Бёрд держал винтовку как бы опущенной, но не совсем. Скорее, она смотрела ему, Роману под ноги. «Выдыхайте!» Он настроил трансляцию звука на эфир и внешние динамики одновременно. «Бёрд, дай мне винтовку!» Но американец не пошевелился. «Товарищ майор, вы без респиратора!» — уважительно, но твёрдо заявил Иванов. Как ваш зам, заявляю, оружие останется у полковника Бёрда. С этим Роман поспорить не мог, как бы не хотелось. Сам поступил бы так же. Двинули. Вместо ответа скомандовал Нечаев и первым зашагал обратно по горной тропе. Он старательно питал искусственную пустоту в душе. Пытался изо всех сил не думать об Ольге. Ясное оказалось таинственнее всего, что видели люди. Планета-загадка — каким-то непостижимым образом возрождала аборигена. Это ведь был не мимик, точно. Тот, когда меня лоблик делал это быстро и просто, трансформировался, как огромный кусок пластилина. Абориген же будто вылез из него, заполнил собой его тело, как сосуд, через боль. Как при рождении. Теперь, наверное, стоило извиниться перед Санычем и расспросить, что там за верига, откуда она. Он пытался сказать, но Роман не слушал. «Дурак! Возможно, это как-то поможет?» Роман зло выдохнул, игнорируя предупредительный ток. Не думать о ней то же самое, что не дышать. «Ты прав, командир!» Тон Бёрда был слегка виноватым. «Самую малость!» «Удиви!» Они уже миновали телячий язык и почти спустились к лесу. Синий-зелёный монолит темнел вместе с засыпающим горизонтом. Небо плавно насыщалось изумрудным, проступали первые звёзды. Вглядевшись, Роман различил среди них пару летящих параллельно ярких точек. Герольдов усмехнулся. — Ты прав. Нам следует действовать вместе. — Продолжай. Внезапно Иван оступился и покатился вниз. Вперед него полетели камни, сам он ловко извернулся и уцепился за выступ, а камнепад устремился дальше, нарастая, сминая вечернюю тишь оглушительным грохотом. Парень поднялся, махнул рукой, жив, мол, и первым делом ощупал целый респиратор. Нечаев усмехнулся. Теперь его немного забавляло опасение Ивана. Ну, надышишься триполием и чего. Первый сигнал мы получили в 56-м, два с половиной года назад. Судя по звуку, Майкл то и дело цикл, пропуская воздух межзубов, верный признак, что человек вынужден говорить о том, о чем не особо-то хочет. Тогда управление развернуло целый проект. Да, ну и понятно. Управление? А как же пакт доброй воли? Нечаев издевался. Согласно пакту, заключенному между Союзом и Альянсом в Багдаде по окончании войны, всякого рода разведподразделения государственного уровня упразднялись Формальность чистейшей воды. Глупость даже, если вдуматься. Но после ужаса в бойне с миллионными жертвами, делегаты готовы были прописать в пакт что угодно, Хоть черта с рогами, как говорится, лишь бы черт тот, хоть на миллиметр, но отодвинул мир от выжженной радиоактивной черты. — И, кстати, — опомнился Роман, — почему это первый сигнал? У вас их что, было много? Ответь он сразу, это был бы не Бёрд. Нечаев с улыбкой выдержал тягучую паузу. — Я говорю не о сигналах с челноков Кондора. «Чего — Чего? — натянуто усмехнулся Нечаев. — Кондора! Вы дали название угнанному грузовику? И погоди-ка, что значит «не щелноков»? Если послушаешь, я даже договорить успею, Роман Викторович». Они почти уже спустились на уровень крон, метров 30-35 от поверхности ясной. Сумерки уплотнялись. Иван, шедший до этого чуть впереди, замедлил шаг и вклинился меж двух ос. На плечах экзотел вскоре вспыхнули мощные осветители. Температура плавно опускалась. «Мы давно работали над ординатором», — начал Бёрд. «Думаю, не удивлю, рассказав об этом. Во время войны с вашей стороны были и пленные, и перебежчики. Женщины, я имею в виду, психосерверы. С ними мы сотрудничали, но уже после Багдада. Изучали работу их мозга, принцип размещения ординатора». «Преуспели?» «Нет», — равнодушно ответил Бёрд. «Зато получили сигналы. В опытах участвовали люди с болезнью Альцгеймера и...» «Какое отношение они имеют к координатору и психосерверам?» «Почти никакого. Того требовали условия опытов. Больше не скажу». «Так вот, часть подопытных начала передавать нам сигналы. Сначала это были описания. Многое списали на бред от препаратов и трепанации, напоследствии от вживления чипов. Но нам помогла Людмила Джейсон». «Перебежчица?» «Надеюсь, фамилия ей не терла ухо?» «Пленная». «Реабилитирована в 49-м, вышла замуж, получила гражданство, родила двух детей, защитила кандидатскую. В прошлом году умерла от Кьюрака в тихом местечке на юге штата Мэн. Людмила была на Церерии-3 до войны и навела нас на мысль, что многое из бреда подопечных – своеобразное, но достоверное описание космической техники Союза. Да, мы видели эту технику сами», – предупредил очередной вопрос издевку Майкл, «но все же допускают ошибки, верно? Тогда нам важнее было быстро навести с Ясной собственные мосты, а не развинчивать скрупулезно Герольд. Отчет ведь по ней оказался весьма... Сам знаешь, что конкретно было в отчете по ясной, а, Роман Викторович? «Контакт второй степени», — сухо ответил майор. «Они видели их. Скорее всего, это были белотелые. Альянс уже не мог оставаться в стороне, тем более, когда с таких трибун звучат такие заявления». Горько усмехнулся Бёрд. имея в виду знаменитую декларацию правительства Союза на последнем в своей истории заседании Совбеза ООН, риторика которой, по сути, и скинула мир в пучину кровопролития. Мы решили перестраховаться и отправились сюда на ясную, уникальную машину. Объект 0, Роман Викторович. Творение гения Алана Маккленера. Выходит, Трипольскому ты врал? Люди врут, когда того требуют их интересы. Разве нет? Это нормально. «Вру и я! Я ведь тоже человек!» «Холодно!» — пробубнил Иванов, плотнее кутаясь в китель. Майкл вытянул из лебедки на плече Романа трос, Иван в потьмах нашел на нем подвижный карабин и прицепил его к собственному поясу. Второй конец щелкнул на проушине на спине экзотела Бёрда. Они входили в лес. Линия построенного маршрута твердила, что наиболее опасный участок длиною всего в два с небольшим километра. Дальше уже открытая местность и колония. Так вот, поначалу сигналы представляли собой несвязанные обрывки, но спустя год один из подопечных начал вещать. Неизвестно, как это ему удалось. Полагаю, тут принцип, похожий на вашего ординатора вместе со спутанностью. А объект 0, находясь на ясной, вышел с нами на связь через одного из страдавших болезнью Альцгеймера, подключенного к аппаратуре. Это же невозможно, Майкл. Прямое воздействие на спутанные частицы. Я помню определение феномена Антонова, Роман Викторович. Заметь, когда-то и то, что делаем сейчас мы с тобой, было фантастикой. Но я говорю как есть. Человек, страдающий болезнью Альцгеймера, передавал нам информацию с ясной. И было предельно понятно, что это объект ноль. Он же включил для нас квантовые маяки челнока, на котором прибыл сам. Но случилось то, что случилось. Результат ты видел. Те люди, сгоревшие в капсулах, Это были мои люди, Роман Викторович. Я знал каждого. Со многими дружил. Мы не смогли повторить прыжок. Поэтому обратились к вам. Поэтому я здесь. И поэтому здесь Милош. Нам ее тоже навязали, как и Ганича. Милослава — наш продукт. Но Михайлов нет. Как же? И он ваш продукт. С долей презрения воскликнул Нечаев. Он же был двойным агентом. Говорю тебе, не мы отправили его сюда. Но я намерен выяснить, кто. Ты же слышал его у исповедь? Бред про какой-то там шанс, который он якобы дал ясный. Про слово. Хм, Джессика ведь тоже говорила про некое слово. Что ты об этом думаешь? Что стоит как минимум попытаться. От лица Джессики с нами говорила кислых, если верить ординатору. Да, у нас хреново куча причин разочароваться в нем. Тем более у меня. Но... Оглянись! Эта планета одно сплошное но, перебил Бёрд. Я вот что тебе датчики движения заверещали. Не чая в первым делом остановил Ивана, положив тому руку на плечо. Фонари разом погасли, кромешная тьма ночного леса мгновенно окутала людей. Если Карина и вправду смеялась ради эхолокации, то смысла в гашении фонарей было мало. С другой стороны, Павлов точно заметил: она отлично реагирует на свет. Лишь единожды после этого они услышали обезьяний гомон. И было неясно, то ли это Карина удалялась, то ли они не могли заставить себя не прислушиваться. Датчики молчали. Последний раз цель быстро двигалась перпендикулярно их маршруту в ста метрах. «Чертовски холодно! Её нам очень не хватало!» — вздохнул американец. «Двинули!» Полностью полагаясь на визоры с ночным режимом, космопроходцы зашагали дальше. Одна винтовка на троих бдела в густую темень. «Тогда почему он напал на нас?» Бёрд ответил не сразу, словно ждал чего-то, чтобы не отвечать на неудобный вопрос. «Я не знаю. Видимо, он хочет нам показать что-то, привести нас куда-то». «Хорошо показал. Ключица, сотрясение, пару гематом с мяч размером. Видать, Буров понимать не хотел. И выдранный блок коммуникации. Нежный малый». «Вы его с интеллектом ребёнка сварганили?» До пушки оставалось не более полукилометра. Датчики молчали. «Слушай, Роман Викторович, я, как и ты, не видел его ни разу. Моя задача — выйти с ним на контакт и вернуть на землю, не вникать в его мотивы, не пытаться понять его». Нечаев остро ощутил вдруг, как укол иголкой в спину «врёт». Последняя фраза с головой выдала Бёрда. Голос американца чуть дрогнул, как если бы он отрекался от самого себя, от сути своей, не очень умело маскируя чувство Возможно, это была просто напускная бравада, пыль в глаза. опушка встретила их облегчением. Лес позади. Иван дрожал и кутался в китель. Панелик за тело утверждала, что он молодец. Минус 12 при относительной влажности в 75 процентов То же самое, что конец октября на берегу Аби. Мороз не щиплет задор на нос и щеки, а подло пробирается сначала под оцаревающую одежду, а потом и вовсе селится под кожей, разбивая тело непрекращающейся дрожью. Но ничего, Рената быстро восстановит его нужными препаратами. Они успели расслышать лишь шелест и один короткий смешок. писк датчиков уже ничего не дал. Чудовищно огромная скалопендра — Чёрным рощерком неслась на них из леса. Винтовка глухо изрыгнула пламя. Нечаев видел, как пуля входит в тело твари, кроша антрацитовый хитин. Визжа, вздымая сотнями лап песок, она стремительно неслась прямиком на незащищённого Ивана. Роман не думал. Бросился на перерез и голыми руками схватил Карину за отвратительные мандибулы, едва опередив её, не позволив сцапать парня. Тварь с чудовищной силой рванула командира в сторону, перед глазами мелькнуло ночное небо с проступившими звёздами, затем песок и снова звёзды. Всё случилось стремительно. Роман не сразу понял, что его волокут в лес, а когда осознал, отдал команду на сброс лебедочного троса. Он не мог даже приподняться, то и дело налетая на стволы. Боли не чувствовалось, что вселяло хлипкую надежду. Ночной режим визора смазывал контуры. Будто нарисованная углем в серую мглу его тащила ссотненогая хищная мерзость, посмеиваясь на ходу. жвала её вцепились сразу в обе ноги, и Роман ничего не мог поделать. Сила сжатия была такой, что не хватало даже мощи экзотела. 1200 светилось на панели расстояние от края леса. Карина вдруг резко остановилась. Противоположный конец её поднялся и медленно повернулся. Над Нечаевым нависла смерть. Синхронные волны множества острых лап, голодный оскал без глаза и продолговатой морды, шелест и скрежет подвижных членистых усов по броне осы в поисках уязвимых мест. Майор приготовился. Если не оторвать, то покалечить мандибулы сил у экзотела хватит. Все. Финал без фанфар. Тьма инопланетного леса и голодная тварь из головы друга. И нежелание драться за жизнь. Даже петь, помирая, не хочется. Вытерпеть боль и... к ней. Время будто остановилось. Внезапно он ощутил тепло. Словно кто-то был рядом с ним в одном экзотеле, в одной голове. Был всегда, с самого начала, но лишь сейчас, на краю гибели, удалось почувствовать его тепло. А там, за гранью, где грела безмятежностью тьма, куда он чуть не ступил, Ощущалась пустота. Подобно разряду молнии Романа пронзила мысль. «Жить!» «Она! Не! Мертва!» Тварь бросилась вперед одновременно с ним. Но теперь он был готов рвать ее голыми руками, хоть зубами грызть чернеющий хитин, но жить! Стон спинных сервоприводов оглушил. Мощь Карины не шла ни в какое сравнение с силой осы. Экзотела вытянула и распластала. «Жить!» Зацикленный виск вонзился в уши. Пресс и спину обдала жаром рвущихся мышц. Нечаев орал во весь голос, и, казалось, ему вторил кто-то еще. Крик его усиливался, обрастал многогранным эхом. Чудилось, что воздух в легких не иссекал Он кричал, не переставая, и уже не узнавал собственного голоса. Да это и не был его голос. Это был уже белый шум. «ЖИТЬ!» Внешние динамики исторгли волну искорёженного звука. Карину приподняло, мандибулы клацнули в воздухе, лапы заколотили по податливому песку, тварь визжала, извивалась от боли. Где-то рядом гавкнул калибр четырнадцать с половиной. Верига вздрогнула, куски хитина попали Нечаеву в триплекс. Гигантское тело пошло волнами, точные попадания отбрасывали его. Но вдруг из тошного Карина ринулась куда-то в серость ночного леса. а, -а, -а, -а Эфир порвал отчаянный вопль Бёрда. Нечаев вскочил, не помня себя. В нескольких метрах от него чернел и шевелился огромный клубок с десятками торчащих во все стороны лап, а также рук и ног из черно-желтого углепластика. Винтовка еще единожды выстрелила и упала рядом на белый песок. Роман в два прыжка оказался рядом, поднял оружие и выстрелил наугад. Верига взвизгнула и подняла голову, раздвинув мандибулы. Пули одна за одной крошили антрацитовый панцирь. Клокочущий, хрипящий виск сопровождал ускользающую во мглу гадину. Нечаев ни разу не промазал, беззвучно, одними губами нашептывая про и волны. Куда бы ни ринулась тварь в надежде увернуться и сбежать очередной пули, Роман безошибочно угадывал направление и за долю секунды до этого сжал на спусковой крючок. но Карина ушла. Как и оригинал, оставив после себя крошево кровавой схватки, в которой еле как удалось выжить. Бёрд барахтался на песке, пытаясь подняться. У него не получалось. И Роман увидел, почему. «Не шевелись! Ляг, чёрт бы тебя побрал! Лежи, говорю!» Роман придавил американца коленом. А в боку его экзотела зияла глубокая рытвина от мандибул верига, Настолько, что не оставалось вообще никаких сомнений. До плоти она достала. «Слышь, Янки!» — Нечаев стукнул лбом в лоб Бёрдовой маски. «Я тебя дотащу, понял? Не вздумай подыхать!» Эфир в ответ наполнился каким-то странным звуком, похожим на ускоренный смех главного злодея из электронных комиксов про Фарадея, коварного киберкощея Он нащупал карабин на лебёдке Бёрда и подцепил к своей осе. Проверил, что катушка с тросом не вращается, и попробовал проволочь Майкла без толку. И двадцати метров не удалось преодолеть. Волна тяжелого песка, надвигаемая неподвижным экзотелом, сводила всякое его усилие на нет. Времени у Романа не было. Ни на новые попытки утащить, ни даже на раздумья. Он навис над Бёрдом, точно зная, что нужно сделать, но не имея ни малейшего представления, как это сделать. Следовало вынуть раненого, но едва ли экзотело так вот запросто раскроется от воздействия со стороны. Не шкатулка же с кнопочкой. Но вот если подключиться... Роман выдохнул, стараясь успокоиться. Он не ожидал, но в голове привычно кольнуло и наступила ясность. Следом же вдруг проявивший себя ординатор выдал справку, что и как нужно сделать, чтобы подключить одну осу к другой. Никогда Роман еще не был так благодарен всезнающему. И.И. Экзотелоберда не распознал в подключившемся угрозы, но на это ушло минимум пару минут, учитывая, что Роман делал это впервые. Получив подтверждающий запрос, Нечаев отдал команду на раскрытие. Ничего, пусть подышит воздухом ясный, не страшно. Точно лучше, чем навечно остаться тут неразлагающейся мумией в угле углепластиковом саркофаге. Бёрд был без сознания. Китель на правом боку разодран, ткань вокруг раны темнела от влаги. Не от крови. Нечаев заморгал. Кажется, пригляделся и тут же отпрянул от неподвижного американца. Рваные края кожи медленно притягивались друг к другу. Рана заживала на глазах, светясь слегка голубоватым.